Глава 11. Авария Через неделю Демьяну Петровичу стало ясно, что тонко спланированное банкротство полностью идет по сценарию Баринова. Банки спешно формировали совет кредиторов, проводили какие-то сверки и пытались тайне друг от друга найти приемлемый компромисс с Галактион Групп. Каждый банк отсылал своего курьера, с различными предложениями по реструктуризации долга, пытаясь отыграть свой кредит. Череда хитрых и лукавых индивидуальных предложений сыпалась на финансистов Галактиона, как из рога изобилия. Каждое новое предложение было все более и более выгодным, и Галактион с удовольствием тянул время, благосклонно принимая к рассмотрению каждую из них. Фактически... Банки лишь мешали друг другу и своими действиями подталкивали развитие ситуации в нужную бариновую сторону. Вскоре с подачи юриста Савицкого оказалось, что претензии к Галактион Групп имеют не только сторонние организации, но и несколько дочерних компаний, у которых, согласно документам, Галактион Групп также одалживал крупную сумму денег под залог своих лучших активов. Получалось, что сумма долга перед родственными компаниями, была чуть ли не выше, чем долги по кредитам. А это давало юридические основания для введения в состав Совета кредиторов своих представителей и лишало внешних кредиторов большинства при голосовании. Таким образом, стараниями юридического отдела у «Галактионгрупп» появилась еще одна линия обороны, и теперь банки были вынуждены заниматься оспариванием появления новых кредиторов – все больше и больше погрязая в бесчисленных сделках и документах. История грозила растянуться на годы. При этом в новой компании все финансовые потоки постепенно приходили в норму. Корпорация «Галактион» исправно оплачивала текущие счета, и теперь уже сами поставщики стремились к заключению договоров с ней. Впрочем, Демиан Петрович четко видел, что радоваться еще слишком рано поскольку выручка была нерентабельна и не содержала в себе никакой прибыли. Как он и предвидел, нестабильные биржевые цены на нефть привели к естественному желанию нефтедобытчиков сохранить объем прибыли, подняв цены на внутреннем рынке. И несмотря на то, что часть акций Маховецкого МПЗ принадлежала «Галактиону», это не давало никаких ценовых преимуществ, при закупке у него топлива. Собственно, финансовое положение продолжало оставаться катастрофическим. Конечно, выплате процентов по долгам какое-то время можно будет не беспокоиться, но все же для того, чтобы противостоять кредиторам и продолжить развитие групп понадобятся немалые средства. Де-факто единственным источником прибыли для компании – оставалась лишь доля в НПЗ. Это была козырная карта в рукаве Баринова, и с ней он чувствовал себя вполне спокойно. Маховецкий НПЗ был типичным представителем завода топливно-масляного профиля. Предприятие получало сырье и занималось первичной перегонкой нефти с последующей переработкой нефтяных фракций. Вначале поступившую на завод нефть подвергали очистке от механических примесей, удаляли из нее легкие углеводороды и обезвоживали. Затем в специальных ректификационных колоннах нефть разлагали на несколько фракций, особо выделяя тяжелую бензиновую фракцию, а также керосиновую и дизельную. Из остатка, который принято называть «мазутом», В дальнейшем путем вакуумной дистилляции отгоняли еще несколько фракций, пригодных для переработки в масла и парафины. Однако наиболее ценной была вторичная перегонка, она же крекинг, в результате которой происходила модификация молекул углеводородов, в результате чего можно было увеличить количество производимых видов моторных топлив. В дальнейшем в результате реформинга, Бензиновую фракцию обогащали ароматическими соединениями, что позволяло повысить ее октановое число. Реконструкция второго цеха Маховецкого НПЗ была давней мечтой Баринова. За счет установок каталитического крекинга можно было существенно поднять производительность предприятия, получать более ценные фракции и в конечном счете иметь совершенно другой объем прибыли. Старое оборудование нуждалось в срочной замене, и «Галактион Групп» прикладывал максимальное усилия для сокращения сроков работ. Несмотря на сложные акционерные взаимоотношения и отсутствие взаимопонимания со стороны ФПГ, Баринов упорно финансировал все работы во втором цеху. Технический директор Шунькин, как проклятый, сутками напролет метался по цеху и руководила работами подрядчиков, усиленно подгоняя и поторапливая их. Настроение у Василия Спиридонова сегодня было приподнятым с самого начала дня. Утром он позвонил жене и сообщил ей о том, что ему наконец удалось купить путевку, и теперь их ждали целых две недели на райском тропическом пляже. Молодая жена была так рада услышанному, что ее прилив радости и энергии сразу же передался Василию, и теперь широкая улыбка проявилась на его лице и не сходила с него весь день. Инженер Спиридонов был молодым специалистом, и на Маховецкий НПЗ попал лишь пару месяцев назад. Он был крайне горд тем, что может работать по специальности и был уверен, что вскоре сможет добиться авторитета у своих более старших и опытных коллег. Участие в модернизации старого производства – позволяло ему быстро поднять свои практические навыки, поскольку монтаж нового оборудования производился прямо на его глазах. В какой-то степени он ощущал, что присутствует при рождении чего-то нового и грандиозного. В чистом отглаженном комбинезоне с ошибками НПЗ, бодрой походкой шел по территории завода в сторону второго цеха. Его всегда поражало, Огромная внутренняя мощь этого сооружения, сотни больших и малых труб, причудливо извиваясь стройными рядами, соединяли между собой различные установки завода. Из торчавших повсюду вертикальных труб велись белые клубы пара. Многочисленные металлические лесенки с железными поручнями обвивали эти удивительные конструкции, создавая иллюзию нереального мира. В трубах... Перемещались различные жидкости и газы, размеренно гудели энергоустановки, вовсюду торчали вышки ректификационных установок, котлы, холодильники, теплообменники, насосные установки, вентили, датчики, бесчисленные патрубки и задвижки. Все это было просто техногенным раем и вызывало ребячий восторг у молодого инженера. Второй, глядя вечерами на эту металлическую паутину, усеянную сотнями ярчайших лампочек, казалось, будто люди превратились в муравьев и теперь снуют внутри огромного сооружения, больше всего напоминавшего какую-то сложную микросхему в разрезе. И самое главное, все это работало непрерывно и круглосуточно». Нефтеперерабатывающие заводы являются одними из самых надежных и защищенных объектов в мире ну, в силу той опасности, которая представляет собой химические процессы, протекающие в их недрах. Самые совершенные и передовые системы контроля ведут в диспетчерские пульты, где автоматика всячески помогает человеку предотвратить возможную беду. Проходя мимо четырнадцатой установки, Василий остановился, невольно залюбовавшись красотой новеньких блестящих труб. Почему-то ему снова привиделось лицо жены, он снова улыбнулся своим внутренним мыслям «Совсем скоро они улетят далеко-далеко отсюда и будут ходить волшими ногами по влажному теплому песку побережья». Возможно, если бы он сделал вперед еще несколько шагов, то судьба уберегла бы его от несчастья. Оглушительный хлопок раздался где-то неподалеку, и через секунду огромный кусок трубы со свистом рассек в воздух. Прорвав комбинезон, он вонзился в груду клетку молодого инженера. От внезапного удара Василий рухнул на колени и недоуменно посмотрел на железку, торчавшую с его груди. По серой ткани... Стремительно расползалось темное красное пятно, и Василий словно во сне прикоснулся к нему руками. В ушах стоял противный то ли звон, то ли писк, сквозь который прорывались сильно приглашенные звуки аварийной сирены. Когда он раскрыл руки, то его ладони оказались испачканы горячей, ярко-красной кровью. Глаза заволокло дымкой, И он упал лицом вниз на гладкий бетонный пол цеха. Широко раскрыв рот, Василий судорожно пытался сделать вдох, но что-то мешало ему. Перед глазами заплясали мелкие искорки. Инженер, поддавшись внезапной слабости, прикрыл глаза. Образ его жены плавно растворился, уступая место глубокой черноте. Женщина-диктор на экране телевизора была одета в ярко-белую блузку. Ее лицо не имело ни одной складки или морщинки. Оно выглядело неестественно гладко, словно у пластмассовой куклы. Казалось, что подвижными являются только ее накрашенные коричневой помадой губы. В третий раз Баринов смотрел один и тот же спецвыпуск новостей. И снова о происшествии на Маховецком нефтеперерабатывающем заводе. С подробностями наш корреспондент с места событий. В кадре появился какой-то мужчина в ярко голубой куртке с эмблемой телеканала. Он очень эффектно стоял на фоне пожарной машины и с озабоченным видом бодро рапортовал в камеру. Да, действительно, сегодня утром вторник очередной рабочей недели был буквально взорван вестью о том, что в цеху номер два где велись спусконаладочные работы по запуску термического крекинга, произошла авария и начался большой пожар. В результате возгорания на установке гидрочистки вспыхнули пары бензина и произошел взрыв. По нашим сведениям, трое человек были тяжело ранены обломками конструкций, которые разлетелись в разные стороны как шрапнель, прорезая все на своем пути. Телерепортер переместился в бок, и оператор показал крупным планом обгревший кусок искореженного взрывом металла. Потом в кадре вновь появилось лицо репортера, который бодро продолжил сообщать подробности трагических известий. Когда мы удалось узнать, к счастью, всех ушли тестовые пуски новой линии, и большинство емкостей еще не были заполнены опасным горючим. Кроме того, рабочие, проводившие монтаж оборудования, ушли на обед буквально за несколько минут до аварии. Пожар был локализован и потушен за рекордно короткий срок. С момента возгорания прошло менее часа. С целью установления причин аварии и выявления виновных лиц на завод уже прибыла специальная комиссия, которая на время полностью приостановила работу НПЗ до полного окончания расследования». Нам удалось взять короткое интервью у одного из пожарных, и вот что он нам рассказал. Далее шли уже знакомые кадры, и Баринов злобно щелкнул кнопкой на пульте дистанционного управления. Шекнер пришел с докладом ровно в 12 часов. — Разрешите войти, Андрей Михайлович? По-военному четко обратился он к боссу и, не дожидаясь ответа, прошел к столу и аккуратно положил кожаную папку на столешницу «Не томи, Виталий, не томи! Ну давай сразу к делу, что там нарыли?» Состояние Баринова было близким к ярости. Дело было не только в том, что НПЗ был его любимым детищем и главным билетом на пути к титулу топливного короля. Он лишился притока денег, И теперь, пожалуй, впервые за все время начал сильно переживать за положение дел в своей корпорации. Эта авария была сейчас так не кстати. Информации пока немного, Андрей Михайлович. Следователи еще работают на месте аварии. Раненые находятся в тяжелом состоянии в реанимации. «Да черт с ними! С этими ранеными!» — возбужденно закричал Баринов. «Меня интересует, через сколько часов...» Завод вновь начнет продавать топливо и получать выручку. Не могу с вами согласиться, Андрей Михайлович. Дело в том, что как раз-таки наличие пострадавших людей усугубляют наше положение дел. Заведено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе халатность при производстве работ, повлекшая гибель людей. Они не смогут в таких обстоятельствах разрешить работу завода до тех пор, пока не выяснят что именно стало причиной аварии и пожара. Пока они закончат средственные действия, технические экспертизы и прочую хрень, весь завод будет стоять. Я говорил со следователями тут человек разумялся и посмотрел на своего хозяина. Но, нетерпеливо подогнал его баринов, следователь говорит, что в подобных случаях работа экспертов может занять несколько месяцев. «Что?» «Месяцев!» Барину стало плохо. В его глазах разом потемнело, в висках застучали огромные молоточки, раздирая его мозг на части. Он тяжело выдохнул и схватился руками за столешницу. «Да, остановка завода на сутки — это проблема. Остановка на несколько месяцев могла означать полный крах. Шекнер не отрываясь, смотрел на босса. Он приготовился к очередному взрыву эмоций своего патрона, но в кабинете воцарилась полная тишина. Баринов, словно истукан невидящим взглядом, уставился куда-то в точку на дальней стене своего кабинета. Казалось, он вовсе перестал дышать. Его план, его гениальный, просчитанный до мелочей план банкротства, рисковал стреском провалиться, и утянуть за собой всю империю Галактионгрупп. Шекнер осторожно продолжил доклад. Это не все плохие новости, Андрей Михайлович. Есть вероятность, что виноват один из наших подрядчиков, нанятых нашей технической дирекцией. Предварительно вследствие на бригада приходит к версии о нарушении техники безопасности при проведении испытательных работ. Баринов... Постепенно начал приходить в себя. Его мозг уже прокручивал какие-то варианты, как можно выкрутиться из сложившейся ситуации. Но все варианты были одинаково плохими и вели к огромным финансовым потерям. Но он взял трубку местного телефона и медленно произнес ⁇ Шонкина ко мне в кабинет, срочно ⁇ Его нет, бодро отерпортовала Катюша. Как это нет? ⁇ не сразу понял Баринов. «Почему?» «Виктору Андреевичу стало плохо с сердцем, и он уехал в больницу. Могу пригласить его зама». «Не надо мне зама. Савицкого найди», — невнятно произнес Баринов, медленно возвращая трубку на место. Да он все еще смотрел куда-то в сторону. Постепенно переведя взгляд на начальника службы безопасности, он попытался сконцентрироваться на нем». — Найди мне его, Виталя. Обязательно найди. — Кого? — не сразу понял Шектор. Найди мне ту суку, которая все это сделала, и переломай ему каждый палец, каждый сустав, каждую косточку. Лицо Баринова заметно побагровило от ярости. — Понимаю, Андрей Михайлович. Сделаем... Немного помолчав, он добавил «Я распорядился выписать бригаду лучших докторов из столицы для пострадавших. Полагаемые сильно заинтересованы в том, чтобы никто из них не умер и не усугубил наше положение. Кроме того, я через пару дней попробую наладить контакт с кем-то из следственной бригады и посадить его на нашу зарплату. Дело щекотливое, но так мы получим шанс влиять на ход следствия и, может быть, на его сроки». «Бюджет я принесу позже». «Попробуй, Виталик, попробуй». Баринов уже не смотрел на него, а делал какие-то пометки в своем блокноте. шектор молча поднялся и, не прощаясь, вышел из кабинета. Когда шеф службы безопасности вышел, Баринов обхватил голову руками. Ему стало плохо. Нестерпимо плохо и одиноко. Он закрыл глаза И уперся локтями в стол. Сомнений в том, что теперь банки раздерут его на куски, уже не было. Это было похоже на катастрофу. Это и была катастрофа. Вечером Демьян Петрович решил уйти с работы пораньше. Он знал о происшествии на заводе и был наслышан над Катюшей, как о сердечном приступе Шункина так и о яростно-гневном настроении шефа. Демьян не горел желанием попасть под горячую руку, да и забот, связанных с авральным режимом работы офиса, было столько, что сил под конец дня почти не оставалось. В последнее время его интересовал только сон. Он спустился вниз к посту охраны, но, к своему удивлению, не увидел водителя Славы, который обычно бодро бежал впереди него, чтобы прогреть машину. Вместо него... На встречу Демьяну вышел какой-то молодой парень, который представился Димой и сообщил, что теперь он будет его водителем. — А Слава куда делся? — Его временно перевели на инкассацию. Теперь я буду вас возить. — Как на инкассацию? Это же совсем другая работа, — не понял Демьян Петрович. Он хотел было еще что-то сказать, но Дима уже пошел вперед в сторону служебной парковки. Проходя мимо водительской комнаты, Демен Петрович отметил еще несколько новых лиц, которых раньше он здесь не видел. Что-то было не так, и его чутье разведчика моментально прогнало остатки утомления и желания спать. Все в машину, он аккуратно продолжил расспросы с самым невинным видом. «И часто вас так меняют?» «Бывает», — уклончиво ответил Дима. «А кого раньше возили?» я недавно работаю, в основном документы возил для бухгалтерии». Тимьян Петрович прекратил расспросы. То, что он слышал, было явной неправдой. Во-первых, он хорошо знал в лицо парня, работавшего водителем для бухгалтерии. И хотя он никогда не интересовался его именем, тем не менее хорошо знал, как он выглядит. Кроме того, он знал, что по распоряжению службы безопасности «Ни один новенький водитель не мог быть допущен до сопровождения кого-либо из директоров. Если только...» Внезапно его мозг озарила догадка. «Водителя могли заменить только по личному распоряжению Шекнера. Значит, этот Дима вовсе не водитель, а скорее охранник. А может быть, даже и конвоир?» Грустно подумалось Демьяну Петровичу. Но «В любом случае, расспросы следовало прекратить...» и надлежало изображать полную беззаботность. — Адрес-то куда ехать, знаете? — Не волнуйтесь, Демьян Петрович, меня хорошо инструктировали. Все будет в лучшем виде. — А, ну ладно. Тогда вздремну пока маленько. Инструктировали. Это слово нельзя было понять неправильно. Демьян прикрыл глаза, словно бы действительно намеревался поспать. Его мозг напряженно прокачивал ситуацию, пытаясь понять, не прокололся ли он где-то и что может означать смена водителя. На следующий день по прибытию в офис ситуация стала Демьяну более понятной. Оказалось, что у всех без исключения директоров произошла смена персональных водителей. Старые были уволены за лень, как пояснила главный бухгалтер, которая якобы знала это наверняка, из надежного источника. И хотя никто из директоров не остался довольным столь резкой сменой водительского состава, однако слишком активно эту тему обсуждать не стали, остановившись на том, что «хорошо, что персональные водители, в принципе, не попали под прессовутый секвестр, и не надо ездить на метро». Демьяна Петровича, напротив, эта история напрягла еще больше. «Что лучше бы на метро?» Он хорошо знал, что Шекнера никогда не волновала лень водителей. Его волновала исключительно безопасность. Причем, скорее всего, речь шла о безопасности не конкретных директоров, а самого президента или его активов. Значит, Шекнер что-то задумал. Или, что вероятнее всего, хочет полностью поставить под контроль все перемещения высшего руководства, равны. Как и их разговоры в машине. Вчерашняя мысль про конвоиров вырисовывалась все более отчетливо. Шекнер действительно искал информацию. Он не знал точно, какую именно, но был уверен, что авария на НПЗ не была случайностью. Он был частично в курсе финансовой авантюры Баринова и знал, какой удар получила его империя вследствие временного закрытия НПЗ. В этой истории ему не нравилось буквально все, потому что все выглядело как чистая случайность, а в случайное совпадение Виталий Шекнер не верил. Слишком не кстати все это произошло. Авария случилась так точно и так локально, словно кто-то провел филигранную партию по обезоруживанию Галактиона. Он давил на своих аналитиков, лично разговаривал со осведомителями, прослушивал часы аудиозаписей переговоров из кабинетов руководителей. Он просматривал вновь и вновь личные дела и досье сотрудников, часами сидел в хранилище и пытался представить, кто и как мог извлечь выгоду из произошедшего. Его агенты установили слежку за сотрудниками фирм-подрядчиков на НПЗ, прослушивали их переговоры, но он строил самые дикие версии, не отбрасывая ни одну из них, потому что знал, что где-то опять завелась крыса. За обедом он лично встретился с парой своих осведомителей из ФПГ. Этим пороням авария могла быть выгоднее, чем другим. Об этом говорило сразу несколько фактов. Во-первых, они, как полноправные совладельцы НПЗ, имели свободный доступ во все помещения завода и могли перемещаться, не вызывая особых подозрений. Во-вторых, у них, безусловно, могли быть и наверняка были свои люди на НПЗ. Люди, которым не составит труда открутить какую-нибудь гайку или вывести из строя важный датчик. В-третьих, именно ФПГ были крайне недовольны той ценовой политикой, которую вел Галактион Групп на своих АЗС в последнее время. Шекнер подошел к одному из ящичков хранилища достал флешку и вставил ее в компьютер. Он дважды прослушал разговор Демьяна Петровича с коммерческим директором ФПГ. В словах последнего содержалась явная угроза. Но он задумался, могли ли ФПГ пойти на то, чтобы совершить аварию и подставить «Галактион». Да, они тоже теряли часть дохода из-за простого завода. Но зато они могли надеяться поставить на колени, своего несговорчивого конкурента. И хотя обычно ФПГ действовали довольно примитивно, решая вопросы силовым путем, все же эта версия выглядела весьма правдоподобно. Почему-то мысль о диверсии ему была ближе, чем версия следователей о халатности. Шекнер задумчиво посмотрел на свою рабочую кожаную папку, а затем резко раскрыл ее и фотокопии протокола предварительного осмотра места происшествия. Копии снял следователь и передал их Шекнеру за весьма внушительное вознаграждение. Виталий ранее уже ознакомился с документами, но теперь взялся читать заново. Он пробежал страницы глазами в поисках нужного места и, наконец, понял, что его смущало в этой истории». Сотрудник Департамента информационных технологий службы безопасности Галактиона тщетно пытался расшифровать испорченную огнем видеозапись с камер наружного наблюдения. Хозяин Галактиона никогда не жалел средств для своей службы безопасности. Купленный за большие деньги фирменный западный алгоритм в сотый раз пробегал по единственному сохранившемуся фрагменту видео. К счастью, этот кусок был снят за 20 минут до взрыва. На записи было видно, что как только рабочие наладчики остановили установку и вышли из цеха на обед, некая тень вошла через боковую дверь и направилась в сторону установки гидрочистки. На этом запись обрывалась. «Возможно, это просто рабочий, а возможно, виновник происшествия». «Ох, если бы ему удалось приблизить и сделать более контрастной фигуру вошедшего!» Шекнер отложил протокол осмотра места происшествия и еще раз перечитал доклад своих аналитиков по всем авариям на НПЗ в мире за последние 20 лет. Все сходилось. С самого начала его удивляло само место происшествия. С одной стороны, оно казалось логичным, ведь именно во втором цеху шли испытания». С другой стороны, именно здесь было сосредоточено все внимание большого числа разных специалистов, и было крайне маловероятно, чтобы люди, отработавшие в нефтехимической отрасли не одно десятилетие, могли совершить ошибку на этапе пусков, да еще такую, которая повлекла за собой взрыв и жертвы. Статистика гласила, что почти все аварии на НПЗ в мире происходили в основном на старых, давно действующих линиях. Как правило, причиной был сбой или отказ в работе автоматики. Но здесь вся автоматика была новой, и тем не менее она не сработала. Кроме того, ущерб, нанесенный аварией с технической точки зрения, был минимальным. Восстановить работу линии можно было менее чем за неделю, а значит, версия о точечной диверсии – Все явственнее выходило на передний план. Поскольку ФПГ были совладельцами завода, то они не могли допустить, чтобы НПЗ пострадал серьезно. Им нужно было лишь остановить его работу на время, без особых последствий. И с этой точки зрения микроскопический пожар с минимальной площадью выгорания позволял решить обе задачи – остановить производство и не повредить основное оборудование. Шекнер довольно улыбнулся. Он, словно гонча, взял след. Ему казалось, что он нашел весьма убедительный мотив. Все складывалось в довольно стройную картинку. И он был готов поделиться своими мыслями с боссом. Единственное, что его тревожило, это последствия. Он понимал, что это было объявление войны в ПГ. Войны тяжелой, далительной и кровопролитной. В любом случае, он должен доложить Баринова о своих догадках. <музыка> Главный юрист Советский... Сидел в кабинете Баринова в довольно валяжной позе. Со стороны это могло казаться грубым нарушением субординации. Но Баринов и Савицкий работали вместе уже почти десять лет, и босс не противился этому. И в глубине души он хорошо отдавал себе отчет в том, что именно с приходом Савицкого Галактион наконец обрел свою законченную форму. Когда-то давно Галактион решал все вопросы исключительно грубой физической силой своих бригад. Но с появлением юридического департамента его схемы захвата становились все более красивыми и изящными, а финансовые результаты все более впечатляющими. Барину нравилось слово «рейдер», которым иногда пользовались журналисты. В нем была какая-то особая романтика и притягательность. Благодаря рейдерским захватам его империя разрасталась стремительно и масштабно. Кроме того, Баринову было крайне важно научиться защищать свои активы, обеляя их перед законом. Пробыл был Дон Карлеоны, говоря, что добрым словом и пистолетом можно добиться многого. Но только Баринов знал, что слово должно быть не просто добрым, а юридически грамотным. Примечательной была сама история появления Савицкого в Галактионгруб. В свое время Андрей Михайлович положил глаз на кирпичный завод. Сам завод ему не был нужен. Его прельщало местоположение в красивом месте на берегу реки у самых порогов. Заводу было чуть ли не 200 лет, и его корпуса представляли собой старые низенькие цеха. Баринов внутренним взором так и видел, как снесет их бульдозером к чертовой матери и продаст землю под строительство очередного коттеджного поселка. И так бы, наверное, и было. Но неожиданно в суде появился иск, направленный против действий «Галактионгрупп». Суд длился более года, и дело было с треском проиграно. Баринов тогда впервые узнал, что, оказывается, его физической мощи и грубой силе «Может быть, противопоставлено право и буква закона». Ему, словно котенку, нащелкали по носу, и он был вынужден ретироваться ни с чем. Однако, вместо вспыльчивой злобы, в нем вдруг проснулся интерес к новой стороне вопроса, и он захотел лично узнать начальника юридического отдела маленького кирпичного завода. Им оказался сорокалетний юрист Николай Борисович Савицкий. Та встреча много изменила в представлениях Баринова о способах ведения бизнеса. Он все равно добился своего и позже угрозами заставил директора завода продать ему недвижимость. Продать, а не отдать. Позже Баринов сманил Савицкого к себе. И хотя первое время опытный юрист несколько противился захватом, предпочитая больше работать над легализацией уже имеющегося имущества, все же со временем богато-сытая жизнь развратила и его представление о чести. В последнее время Баринову даже казалось, что в Савицком проснулась тайна страсть к рейдерству и хитрым схемам. Несмотря на приближение к возрастному полтиннику, он словно бы получил заряд новой энергии, перейдя на темную сторону силы. И вот теперь Николай Борисович сидел, откинувшись на спинку гостевого кресла и мечтательно смотрел в потолок. Баринов знал, что юрист вовсе не мечтает, а прокручивают в голове разные схемы. Босс лично предложил Савицкому три варианта развития ситуации и изложил свои доводы в пользу каждого из них. Но Савицкий, словно адвокат дьявола, последовательно и методично разбил все варианты в пух и прах, указав на слабые места каждого из них. Наконец, он прервал свои размышления и произнес, «Вот что я вам скажу, уважаемый Андрей Михайлович. Сдается мне, что у нас нет ни единого верного варианта в сложившейся ситуации». «Добро, Остер Николай Борисович. Когда мы с вами не находили варианта, всегда выход есть». Вы только намекните нам, в какую сторону надо повернуть ситуацию, а мы и все сделаем, но вы же знаете. Советский действительно хорошо знал потрясающую способность баринова поворачивать любую ситуацию себе на пользу. Он знал, какими методами баринов при помощи своего подручного волкодава Шекнера обеспечивают эти повороты, и предпочитал находиться в стороне от этого». Он откровенно недолюбливал шефа службы безопасности и, в особенности, его мерзкий, пронзительный взгляд, но признавал, что иногда тот бывает крайне полезен и результативен. «Повлиять на ситуацию с нефтеперерабатывающим заводом с юридической точки зрения мы никак не можем», — отрезал главный юрист. «Формально сейчас идут следственные действия». И мы можем лишь подчиниться им. Тем более, что никаких претензий непосредственно к Галактиону не предъявлено. Да и не может быть предъявлено в принципе. Мы здесь третья сторона, так сказать, пострадавшие акционеры. Значит...» Он замолчал, и Баринов весь напрягся, не мешая тому рождать какую-нибудь гениальную мысль. «Значит, мы должны обратить все свое внимание...» на нейтрализацию совета кредиторов. Баринов угрюмо кивнул. Услышанное никоим образом не походило на сакраментальные знания или ценный совет. «Да, вы же знаете, что мы уже отработали этот сценарий. Надуть фиктивную задолженность выше того уровня, что мы уже заявили, мы не сможем. Мы разумели чужие голоса, но большинства у нас нет. Честно говоря... Банки и эту задолженность уже начинают оспаривать. — Ну, это вы не спешите говорить. Оспаривать можно лишь в суде. А мне о дополнительных исковых требованиях или новых ходатайствах пока ничего неизвестно. Да и не просто им будет оспорить наши взаимные договора. Я ведь их сам готовил. советский самодовольно улыбнулся. Он всегда получал огромное удовольствие от судебных дел. Они представлялись ему фантастически занимательными головоломками, требовавшими немалого интеллектуального труда. Ему нравилось проводить эти шахматные партии, и он чувствовал вкус жизни, когда принимал участие в судебных заседаниях. Однако сейчас он не стал смаковать будущее юридической баталии, а вернулся к своей прежней мысли. «Но вы правы, Андрей Михайлович, говоря о том, что мы не можем увеличить размер нашей кредиторской задолженности дочерним и родственным компаниям. Но мы могли бы попытаться уменьшить внешний долг». «Что? О чем вы говорите?» Баринов не понял его мысль. «Я говорю, что если кто-то из нынешних кредиторов откажется от части своих претензий то доля подконтрольных нам требований автоматически вырастет, и мы смогли бы получить большинство и блокировать многие решения света кредиторов. Не говорю, что это кардинально изменит расклад сил, но время точно может будет выиграть. Полгода минимум, а то и год. А за это время НПЗ точно запустится, да и другие подразделения, может быть, раскрутятся, «Ваш этот новый коммерческий, Демьян Петрович, он же шустрый малый. Глядишь, и наладит денежные ручейки». Баринов несколько осторожно посмотрел на юриста. «Вы что же, предлагаете мне убрать кого-то из банкиров?» Советский протестующий замахал руками. «Упаси Бог, Андрей Михайлович, я вам никогда ничего такого не предлагаю. Это вы уж сами выводы делайте». Я лишь говорю, что было бы и неплохо, если кто-то из банкиров отзовет навсегда или на время свои требования. Может, вы посулить ему что-то взамен? Может, еще как? Не знаю. Вы просили дать схему, я вам ее дал. Мое дело сторона, — заключил юрист и выжидательно посмотрел на патрона. Баринов активно гонял в голове новый вариант. Он был прост, и это могло сработать но убивать или угрожать банкирам, к этому он не был готов. С другой стороны, можно попросить Шекнера нарыть компромат или заняться шантажом, подловить на проститутках в бане и показать жене или поискать наркотики у детей, или обнародовать видео со взятками кредитному комитету. В конце концов, можно даже сфабриковать что-то новенькое. Баринов упорно размышлял, беззвучно шевеля губами и набрасывая какие-то пометки в блокнот. Наконец он оторвался от бумаги, несмотря на большие риски и некоторую неопределенность исполнения. Это был хоть какой-то доплан. Старый лист все-таки сумел в очередной раз быть полезен. Хозяин широко улыбнулся и скорчил гримаску. Я подумай над вашим предложением, Николай Борисович. Его надо хорошенько обмозговать. — Ну, рад, что смог помочь. Думайте, решайте, это ваше дело. — Если что-то изменится, не сочтите за труд вовремя известить. И, пожалуйста, никакого криминала. Я вас очень прошу. Не в том и сейчас положении, чтобы еще и уголовку на нас повесили. — За это не волнуйтесь, Николай Борисович. Не повесят, я прослежу. Юрист поднялся, направился к выходу. На полпути он вернулся и спросил... — Андрей Михайлович, а что там за чехарду ваш Шекнер с водителями устроил? — Моего Алексея куда-то в другое место перевел. — Приходится с новым ездить. — А он чурбан, не знает половины адресов. Вы уж там наведите порядок, я вас очень прошу. — Все непременно, обязательно наведу, — сказал барин, провожая его к выходу. — Еще как наведу, — произнес он, когда дверь за юристом закрылась. — Надо поручить Шекнеру... — Еще и наружку за вами за всеми пустить. Вот тогда вы у меня все вот где будете. И порядок вам будет. Дон сжал кулак и показал его невидимому собеседнику. Затем быстро вернулся к своему столу и принялся просматривать свои пометки в блокноте. Глаза эти специалиста службы безопасности покраснели от утомления. Он бесконечно менял настройки программы и всматривался в череду новых рендеров изображения. Те из них, которые казались ему более четкими, он сохранял на отдельную флешку. Неожиданно ему показалось, что очередное изменение параметров восстановления записи сделало картинку достаточно четкой. Он вгляделся в темный силуэт, и теперь ясно видел, что это была не просто тень, а фигура человека. Самое удивительное, что человек был не в сером комбинезоне персонала завода, а в костюме. Но откуда там мог взяться человек в костюме? Айтишник попытался приблизить картинку, однако лицо человека все же не удавалось рассмотреть. Он быстро сохранил изображение на флешку и еще раз поменял настройки восстановления записи. Теперь это он точно может рассчитывать на хорошее вознаграждение от Шекнера.